Ветер дует, задувает, пальму в стороны качает, Ветер дует, задувает, пальму в стороны качает, а под пальмой краб сидит, и клешнями шевелит, а под пальмой краб сидит, и клешнями шевелит, Чайка над водой летает, и за рыбками ныряет. Чайка над водой летает. Сидить і клешнями шевелить, а під пальмою краб сидить, і клешнями шевелить. Під водою на глубині крокодил лежить на дні, під водою на глубині крокодил лежить на дні, а під пальмою краб сидить, і клешнями шеве